Глава четырнадцатая. — Стой, Регина! — Услышала я окрик Гуманда, но даже если бы решила повернуть обратно, пути назад уже не было. Туман зашипел и сомкнулся за спиной, отрезав возможности к отступлению. Мир вокруг сразу померк, но туман оказался не таким уж густым, чтобы нельзя было разглядеть, что творится вокруг. У меня возникло ощущение, что я бреду в сумерках, по незнакомому полю, как ковром, покрытому мелкими желтыми цветами. Они сияли в полутьме, как светлячки или глаза незнакомых существ. Иногда в тумане мелькали тени, и я шарахалась от них, доверившись внутреннему чутью. Порой я пыталась позвать Форфелию, но язык прилипал к небу, а в голове путались мысли, вплоть до того, что я забывала имя подруги. Да и собственная могла назвать с трудом. Идти становилось все трудней. Ноги вязли в траве, как в подтаявшем снегу. Я быстро теряла силы, а тени вокруг появлялись все чаще. Мне пришлось даже опуститься на мягкую траву, чтобы передохнуть. «Отдохни», — еле слышно шелестела она. «Ляг на мягкую перину и закрой глаза». Здесь не надо никуда торопиться, здесь нет опасности, и время течет так, как нужно тебе. Сонливости я не испытывал но мне действительно нужно было восстановить силы и задействовать дар, иначе я никогда не найду фарф. Она без помощи не отыщет дорогу к свету. Я не знала, что это за место, не чувствовала опасности, но понимала, что здесь можно бродить целую вечность. Наверное, это своего рода чистилище, куда попадают непрекаянные души, лишенные дара, и бродят, пока кто-то сердобольный не упокоит их тела. Интересно, они понимают, что происходит? Об этом я думала, лежа на траве и смотря в низкое серое небо, затянутое клубами тумана. Силы потихоньку возвращались ко мне, и я уже хотела было встать, когда совсем рядом услышала, как меня зовут по имени. Голос был далеким, низким, приятным баритоном. Я резко присела, голова закружилась, поле передо мной расплывалось, пришлось даже зажмуриться. А когда я открыла глаза, все вокруг снова изменилось. Сумерки отступили, туман поредел. А звуки и запахи стали столь яркими, что с непривычки хотелось закрыть нос и уши. Вот только сделать это не получилось. Вместо рук я увидела черные кошачьи лапы. Захотела подняться на ноги, но поняла, что и ног у меня больше нет. — Аннигер, — подумала я, — как так получилось? — Регина! Звали двое из противоположных концов поля. Первый голос принадлежал дракону, а второй — форфелии. Не задумываясь, я кинулась к подруге. Бежать стало значительно легче. На мгновение опустив голову, я увидела истинный облик желтых цветов. Все они горели тем же огнем, что и артефакт, который дознаватель назвал пожирателем. Их назначение было схожим. Не обладая силой артефакта, они, тем не менее, брали временем. Проведя среди них день или два, жертва ослабевала, и уже не могла найти дорогу обратно. «Регина!» Голос Фарф слабел, но она уже была совсем рядом. Поле с желтыми цветами осталось позади. Теперь по обе стороны моей тропы стоял густой непроходимый лес. Я нашла подругу. Вернее, ее тень. Как на растаяли позади. Фарф... Одетая в бледные, будто давно не одежды, кружилась на месте, вытянув руки перед собой. Я хотела было подбежать ближе, но вовремя вспомнила, как выгляжу. Сказать ничего нельзя, но не мяукать же. Я вообще не была уверена, что Аннигер умеет мяукать, а рык хищного зверя только испугает подругу. Но когда она повернулась ко мне лицом, я сразу поняла причину странного поведения фарф. Ее глаза были абсолютно белыми, без зрачков. Фарфа слепла. Я мысленно позвала ее больше для того, чтобы убедиться, что она не способна услышать, но неожиданно получила слабый отклик. — Регина, это ты? — прошептала подруга, и я скорее поймала вибрацию ее речи, чем расслышала слова. — Иди на мой голос. Все, что оставалось мне предложить. Ища фарф в этом странном лимбе, я не загадывала, что буду делать, если и вправду найду ее. Уже само это предположение казалось нереальным, и вот мы стоим напротив друг друга. Я в облике зверя, она оглушенная и ослепшая, почти полностью лишенная дара. «Откликнись, я не чувствую тебя!» Внезапно возник в голове голос дракона, и, клянусь, я даже услышал шелест его крыльев над головой. «Здесь, Грант, но я в облике пантеры», — ответила я, почему-то испытывая неловкость при мысли, что он увидит меня такой. Истинные и боятся прочих волшебных существ. Триединых смущает проявление чуждого их дара. Мне не хотелось бы, чтобы дракон бросил нас здесь». «Самое время думать о глупостях!» Раздался в голове насмешливый голос, и большая птица спикировала вниз, сев на землю неподалеку. «Позови ее снова!» Я сделала еще одну попытку. Фарф вроде слышала мой мысленный зов и даже делала пару шагов в мою сторону, а потом снова теряла ориентир, оступалась и возвращалась назад. «Подойди ближе!» Дракон, видимо, потерял терпение. Да и я понимала, что наше время на исходе. Откуда-то пришла мысль, что гуманд может вернуть одну из нас немедленно. Но лишь одну. И он выберет меня. Не потому, что я так дорога ему, а потому, что Форфирия находится в таком состоянии, что еще не ясно, сможет ли она вернуться в реальность без потерь. Скорее всего, нет. Но я не имела права бросить подругу здесь. Пусть позже Гумант упрекнет меня в самоуправстве. Сейчас речь шла не о выговоре, а о жизни подруги, с которой мы на протяжении трех лет делили радости и горести. Оттолкнувшись задними лапами, я прыгнула к ней на грудь. Фарф, закричав, упала. Она беспомощно вертела головой, пытаясь оттолкнуть меня, словно не знала. Никто я, ничто задумала. Сумерки густели, на лимпа опускалась тьма. А что это значит, мне не надо было объяснять. «Держись!» — крикнул Гумант. Его тень росла, пока не обрела размеры огнедышащего дракона, а тени крыльев не заволокли небо. Я вонзила когти в тело фарф. Гумант подхватил меня лапами и взмыл вверх, разрезав шипящий туман, в звуках которого мне слышалось «Вернитесь!». И мы вернулись, но в реальность. Пробуждение было болезненным, тело ломило, на запястьях багровели свежие синяки. Но это все было ерундой по сравнению с тем, что я увидела. Серое лицо форфилии окрасилось румянцем, грудь сдымалась ровно и часто. «Она вернется?» Только и вымолвил я, дотронувшись до изодранного в клочья рукава дракона. На предплечье мужчины были видны глубокие следы когтей. Он даже не успел ответить, как фарф застонала, и открыл глаза.